Глава 17. Марголин. «Я бы хотел посетить библиотеку, если не возражаете», — сказал Баулин за ужином. «Разумеется», — вежливо ответила я. С открытия академии прошло несколько дней, но посол совершенно не собирался во освояси. Более того, он сообщил, что покинет нас не раньше, чем через месяц, так как в это время года горные дороги слишком опасны. Я напомню, что он вообще-то маг, а посол заявил, что не намерен тратить магическую силу на такую чепуху. На это нелепое утверждение даже нечего было возразить. «Я слышал, у прежнего дракона хранилось несколько редких книг», — продолжил он. «Поистине уникальных их не найти даже библиотеки гильдии». Вероятно, рассеянно отозвалась я. Я была убеждена, он что-то задумал. Но что? За эти дни я успела понять, что болтовня Баулина не содержит и крупица смысла, а лишь как ширма прикрывает его истинные намерения. Так что я изредка поддакивала и улыбалась, пока он сам забвенно разглагольствовал о книгах. Сидящие рядом драконовой магии делали примерно то же самое. А Равель порой одаривал посла изящной улыбкой, а Сильверон вставлял многозначительное «хм». Меня же куда больше волновала встреча с Мельхикором. Я знала, что он вернулся в горы. Правильно ли я поступила, не позволив ему остаться? Или... и есть ли вообще какое-то правильно? Место ответов занимала ноющая тоска, но ей пока не удалось победить здравый смысл. «Вы говорите о заклятии, открывающем Источник Бесконечной Силы?» вдруг сказал Сильверон. Я вынырнул из своих мыслей и прислушалась к разговору. «Ну что вы!» усмехнулся Баулин. «Открыть Источник Бесконечной Силы не удавалось еще никому. Такого заклятия не существует, это легенда». Но я видела, как загорелись глаза у Сильверона. Баулин подел ложка печеное яблоко и сказал... «Хотя не отрицаю, что прежний дракон мог увлечься этой идеей, как многие до него. Но вы же не думаете, что его эксперименты записаны в одной из библиотечных книг?» Усмехнувшись, он отправил яблоко в рот. «Записаны в одной из библиотечных книг», — стучало у меня в голове. «Я замерла, забыв дышать». «Кто знает», — непринужденно ответил Сильверон. Каждый видит в книге лишь то, что способен увидеть силу своих убеждений. — Мудрые слова, — промовил Баулин. — Но если дальше рассуждать в том же духе, то госпожа Тиса не пустит в библиотеку ни меня, ни вас. Он насмешливо посмотрел на меня. Натянуто улыбнувшись, я сказала. — Не беспокойтесь, господин Баулин, моя библиотека открыта для всех желающих. Учтиво склонив голову, он принялся за второе яблоко. А я теперь не могла есть. У меня перед глазами плясали изящные золотые буквы. Заклинание, которое я читала, когда Золотомир хотел отнять у меня силу. Оно записано в книге. Как я могла забыть о ней? Разговор ушел в другое русло, а я внимательно приглядывалась к посву. Он знает о Золотомировой книге. Вот зачем он идет в библиотеку. Есть ли там заклятие, открывающее источник бесконечной силы, или нет? Но я должна добраться до драконовых записей первой». После ужина все стали чинно расходиться, а я тихо спросила у Аравель. «Думаешь, действительно существует заклинание, чтобы открыть источник бесконечной силы? Разве это не иносказание?» Аравель звякнул сережками. Конечно, на сказание нет такого заклинания. У Баулина наверняка есть другая причина пойти в библиотеку. Какая? волновалась я. Стоящий слева от нас, Сильверон вдруг сказал: Позвольте я схожу с ним и постараюсь разузнать, что ему нужно на самом деле. Мне не понравился азартный блеск в его глазах. Сильверон слишком заинтересовался источником бесконечной силы. «Думаю, будет лучше, если с Баулином пойдет Аравель», — ответила я. Драконова дева, понимающе убнулась. «На месте дракона я не стала бы записывать заклинания, дающие кому-то силу», — сказала она. Сильверон поджал губы. «И все-таки сходи с ним», — велела я. Аравель слегка поклонилась и поспешила за послом, оставляя меня в сопровождении второго мага. Ее слова меня не успокоили». «Ведь Золотомир записал заклинание, которое отнимает силу, и я даже знаю, где». Мое золотистое свечение выхватывало из мрака ступеньку за ступенькой, как и в первый раз горло сжималось от ужаса перед спуском. Меня передергивало от мысли, что я сейчас ниже подземелий, погребов и кухни. Прежде мне и в голову не приходило вернуться в подземный зал, где погиб Золотомир». Но мне нужна книга. Аравель еще не вернулась из библиотеки, а Сильверона я отослал подальше. Брать его с собой мне не хотелось. Его интерес к источнику бесконечной силы явно не академический. А кто знает, что содержится в Златомировых записях? Лестница кончилась, уткнувшись в подземный зал. Темнота неохотно расступилась передо мной. Я двигалась вперед, а огромная пещера ржалась до облака света вокруг меня. Золотомир мертв, но это место до сих пор принадлежит ему. Я вторглась в его владение среди ночи, побеспокоив его. Как я не гнала прочь эти странные мысли, меня не оставляло ощущение чужого присутствия. Шагов через сорок под ногой проступил знакомый рисунок. Я шепнула заклинание, и нарисованный на полу дракон неярко засветился. В середине круга света, там же, где я бросила ее несколько месяцев назад, на полу лежала раскрытая книга, исписанная Золотомировым почерком. Я приблизилась, осторожно протянув к ней руку, будто она могла меня укусить. Но ничего подобного не произошло. Подняв книгу, я пролистала ее... Внутри оказалось множество записей золотыми чернилами, но все они сделаны на неизвестном мне языке. У драконов есть свой язык? Кроме знакомого заклинания, при помощи которого дракон отнимал силу, я ничего не поняла. Я запустила в книгу магию и прочла ее. Теперь страницы с золотистыми символами всплывали у меня в голове, но понятнее от этого не становились. Разочарованно покачав головой, я оглядела зал. Взгляд сам собой упал на темный провал коридора, ведущего к Марголитовой пещере. А что, если отнести книгу туда? Тайные знания драконов не должны валяться, где попало, особенно если их ищет Баулин. Мысль понравилась мне не только из-за книги. На самом деле мне захотелось снова побыть в пещере, убедиться, что вся эта история с драконом не была сном оказаться в отправной точке, чтобы увидеть, какой большой путь я уже прошла. Я не спеша двинулась туда. Уже ступив под своды узкого коридора, я сообразила, что в зале должна валяться и морголитовая сеть, которой Золотомир закрывал вход. Но возвращаться мне не хотелось. Осторожно продвигаясь по темному ходу, я разглядывал неровный камень. Все мои чувства вдруг обострились. Каждая трещинка в скале имела значение. Преодолев коридор, я вступила под своды Марголита. Мое сияние тут же стало тусклым. Я едва различала стены пещеры. Теперь она казалась мне такой маленькой. Испытав саму себя, я применила заклинание освещения. Я помнила свою неудачу с фонтаном, и мне хотелось преодолеть власть Марголита. Заклинание стало впитываться в неровный камень вокруг, но я усилием воли смогла удержать его. Неохотно. Но пещера осветилась. Вот теперь я чувствовала, что действительно кое-чему научилась. Я бережно положила драконью книгу на пол рядом с давно погасшей лампой. Даже здесь меня не оставляло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Оно внезапно стало таким назойливым, что я резко обернулась и, со страшным грохотом с потолка, обрушился не весь откуда взявший камень, полностью перекрыв выход. Я подошла ближе и прикоснулась к нему рукой. Я пропустила сквозь пальцы магию, чтобы разрушить преграду. Кожу обожгу пламенем. Вскрикнув, я отдернула руку. Эта глыба тоже марголит. Я отказывалась поверить в происходящее. Меня снова заперли в марголитовой пещере. Перед глазами промелькнуло заключение Затамира, Но я тряхнула головой и решительно отогнала эти мысли. Я больше не беспомощная девчонка. Я дракон. Вспомнив об этом, я сняла с пояса драконий медальон и повертела его в руках. Сильверон говорил, что с его помощью можно переговариваться между собой. Вложив в слова всю возможную магию, я мысленно позвала. «Аравель! Сильверон!» Медальон на мгновение засиял и вновь погас, а ответом мне было молчание. Пройдя из одного конца пещеры в другой, я пожалела, что не рассказала Равель, куда иду. Прогуляться одной в морголитову пещеру — чудесная идея. Лучше только объявить Баулина королем Фроса. Вспышкой мелькнуло озарение. «Это он запер меня здесь, мерзкий старикашка!» «Он способен только на гадости из-под тяжка, чтобы я не могла ему ответить, ведь он посол!» Но теперь я ему покажу, пусть даже ценой войны с уиконом. Осталось только выбраться отсюда. Я встала подальше от входа и хорошенько сосредоточилась. Мне нужна вся моя сила. Выбрав заклинание разрушения, показавшееся мне самым мощным, я принялась читать его. Заклинание было длинным, сложным, но я не успела дойти даже до середины, как поняла, что оно бесполезно. Марголет поглощает его, не давая набрать силу. И сколько бы я ни старалась его удержать, я лишь слабела с каждой минутой. Я чувствовала, что тут нужны особые слова, которые мне неизвестны. Я все же произнесла заклятие до конца, но вместо разрушения добилась лишь легкого подрагивания камня. Слезы досады выступили у меня на глазах. Громко выругавшись, я яростно стукнула кулаком по стене. Крошечный кусочек камня отвалился и упал на пол прямо возле книги Золотомира. И пока я бессмысленно смотрела на этот осколок под ногами, у меня в голове созрела идея. Стараясь не думать о том, насколько она безумна, я встала на прежнее место. «Когда-то я смогла изменить заклинание Золотомира. Значит, я могу сделать это снова». Я опять стала произносить слова для разрушения. Я не знала, что может заставить их измениться. Но ведь я уже пользовалась магией, даже не зная магических слов, в самый первый раз, когда приложила Мельхико растену. Только сейчас мне нужно направить магию более точно и четко, иначе Марголит рассосет ее два счета. При мысли о первом успехе по телу побежало то самое тепло, и я ощутила, что у меня получается». Вместо заученного заклинания в голове возникли другие слова, и я принялась их читать. Медленно и торжественно, как они того требовали. «Ово пра син пра! О, зиннан пра!» Подчиняясь моим чарам, так же медленно и торжественно по полу от меня поползли трещины ко входу. Дойдя до него, трещины перекинулись на камень, мешающий мне выйти. Он словно покрылся мелкой сеткой, а вход в пещеру стал похож на стянутый морщинами старушечьий рот. Я продолжал повторять заклинание, и куски Марголита стали обрушиваться на пол. Я рассчитывал, что уничтожу камень, и мне откроется выход. Но вырвавшаяся на свободу магия на этом не остановилась. С потолка стали сыпаться крошки прямо мне на голову. Все яростнее лопалось толще камня, поднимая вокруг мелкую пыль. Прямо передо мной упал увесистый кусок скалы. Я поняла, что разрушаю не только камень, загородивший вход, но и всю пещеру. Я умолкла, но было поздно. Верх проема рухнул, его останки покатились по полу, освободив выход. Но вокруг стали падать другие куски морголита. Я бросилась вон из пещеры. Протиснувшись проход и взорвав подол платья об острые камни, Я увидела, что коридор тоже испещрен трещинами. Позади меня рушился потолок пещеры. Я помчалась вперед по коридору. Каждый мой шаг сотрясал стены, и они крошились, как засохшая грязь. Когда я выскочила в зал, за спиной грохнуло так, что дрогнул пол. Я с ужасом увидела, как под ногами расходится новая трещина. С помощью магии я взмыла воздух. Устремившись к выходу, я уворачивалась от сыплющих сверху камней. Рисунок дракона внизу расползался, об него разбивались осколки потолка. В чернеющий проем я влетела на всех парах. Но здесь нет дверей, чтобы прикрыться от рушающегося безумия. Я опустилась на ноги и побежала вверх по лестнице. Дыхания не хватало, я перепрыгивала ступеньки, уже толком не зная, от чего бегу. Согнувшись от боли в боку, Я вывалилась в темный коридор, но коридор был не таким уж и темным. Заметив слабое свечение, я подняла голову. Напротив меня стоял давар. Его широко раскрытые в удивлении глаза вмиг сузились и сверкнули злобой. Меня запер он. Не дав мне опомниться, он бросился на утек. Стой! крикнула я, едва переводя дыхание. Но он уже скрылся за ближайшим поворотом. Чувствую, как горячая волна гнева разливается по телу, я сорвалась за ним. И через пару шагов едва не натолкнулась на Селиверона и Аравель, выскочивших навстречу. «Тиса, ты в порядке?» — выдохнула Аравель, тяжело дыша. Но я была не в порядке. Давар предал меня во второй раз. За мной!» — кратко рявкнул я и помчалась по коридору. Драконовы маги едва поспевали. «Что случилось?» — пропыхтел Сильверон. «Что случилось?» — возмущенно выплюнула я. «Твой дорогой ученик только что запер меня в Марголитовой пещере!» Гнев колотал внутри меня. Я была готова растерзать мальчишку своей драконьей пастью. «Но это невозможно!» — воскликнул Сильверон. «Когда я выходил, он спал в своей постели. Я видела его!» — обернувшись к магу, прокричал «Я...» Он стоял в трех шагах, я не могла ошибиться. Сильверон выглядел растерянным, но больше не возражал. Я устремилась к лестнице наверх. «Постой, Тиса!» — Араволь положил руку мне на плечо, заставив остановиться. «Расскажи, все по порядку!» Я уже успела поставить ногу на ступеньку. На языке вертелось едкое замечание, но она была, как всегда, права. Сейчас я выгляжу умалишенной, обвиняя Давара непонятно в чем. Неохотно сделав шаг назад, я в красках живописала, как разрушила Морголитову пещеру, а потом встретил ученика в коридоре. Судя по его лицу, он не просто проходил мимо. Закончила я свой рассказ. «Это очень странно. Я видел его несколько минут назад», — пробормотал Сильверон. «Может быть, ты не разглядела во мраке?» Он умолк, натолкнувшись на мой взгляд. Покрываешь его до последнего, Сильверон. Прошипела я. Может, это ты чего-то не разглядел? Его лицо застыло, превратившись в непроницаемую маску. Что ты собираешься делать, тиса? поспешно вклинилась Равель. Не ответив, я резко развернулась и стала подниматься по лестнице. Оставшийся путь до покоев Сильверона мы проделали молча. Я ругала себя за доверчивость. Надо было выгнать под лица еще тогда. Уже перед самой дверью меня осенило, я опоздала, его там нет. Попавшись на месте преступления, только полный дурак станет возвращаться к себе. «Подожди, Тиса!» — начала Аравель. Но я уже распахнула дверь. Полным дураком Давар и был. Он делал вид, что мирно спит, пока Сильверон не тронул его за плечо. Оглядев собравшуюся вокруг него компанию, ученик сонно зевнул и спустил ноги с кровати. Я едва удерживалась, чтобы сейчас же не превратить его во что-нибудь. — Что случилось? — спросил он. — Глупый план, Давар, — отрезала я. — Тебе не оправдаться, я тебя видела. Он уставился на меня, потирая глаза. — Эм, госпожа Тиса, я не совсем понял, в чем меня обвиняют. Какая неслыханная наглость! Моя злость вырвалась наружу. — Ты запер меня в Марголитовой пещере! — заорала я. По моим рукам пробежали искры. Давр вскочил с кровати и отпрянул. Из-под его длинной рубахи торчали тощие голые ноги. «Не я, а Златомир!» — дрожащим голосом произнес он. И это было давно. С чего вдруг? Он выглядел ужасно жалким. Но мне вспомнилось его полное холодное злобы лицо в коридоре. Один раз я уже пожалел его, и зря. «Аравель!» «Отведи давара в темницу», — велела я. Сильверон вздрогнул, но ничего не сказал. «За что?» — воскликнул Давр, изображая непонимание. Он оглянулся на Сильверона, а потом на Аравель. «Думаю, господин Сильверон справится с этой задачей лучше меня», — промолвил Аравель. Ее чуть приподнятая бровь на что-то мне намекала. Но вряд ли Сильверону нравилась идея собственноручно посадить своего ученика в темницу. Я сделал глубокий вдох. Она слишком хорошо знает Сильверона. Маг оскорблен моим недоверием. Лучше дать ему шанс проявить себя. Сильверон, отведи Давра в темницу. Ничего не говоря, драконов маг подошел к вжавшемуся в угол ученику и взял его за локоть. Давр сразу сник и, опустив голову, тихо произнес. «Штаны-то хоть можно надеть?» Небрежным движением Аравель наколдовал ему штаны и короткую куртку. Ни на кого не глядя, Сильверон повел ученика к двери. Я смотрела на Равель, который задумчиво поправляла серьги. Мой гнев утихал, уступая место брезгливости. Я чувствовала себя так, словно съев половину тарелки супа, обнаружила в нем таракана. Дверь за Сильвероном и Даваром захлопнулась. Тиса, мне нужно с тобой поговорить», — сразу отбросил задумчивый вид Аравель. «Говори», — мгновенно отозвалась я. Мне хотелось обсудить с кем-то произошедшее, найти какое-то объяснение, которое освабило бы чувство отвращения в груди, отвращение к Давру, к Сильверону, к себе. Но Аравель сказала, «Помнишь, я пошла с Баулином в библиотеку после ужина?» Такое начало сбило меня с толку. Я растерянно кивнула. «Библиотека его не интересовала», — сообщила ведьма. «Он стал переманивать меня на свою сторону, говорить гадости про Сильверона. В конце концов, я не выдержала и ушла к себе. Вот оно что, библиотека и разговоры об источнике бесконечной силы были только предлогом». «А у себя в комнате я обнаружила приглашение», — добавила Равель. «Приглашение?» — непонимающе переспросила я. «Тиса, Баулин снова созвал всесильный совет. Второй раз в году. Он даже на волне дожидаться не стал», — быстро говорила Аравель, меря шагами комнату. «Я никогда еще не видел ее такой встревоженной». Даже серьги позвякивали как-то нервно. «Такого не случалось прежде. Уверена, это связано с тобой». — Наверное, он хочет, чтобы совет помог ему избавиться от меня, — догадалась я. — Нет, совет так не работает, — возразила она. — Он действует хитростью, из-под тяжка, незаметно. Никто из его членов не явится к тебе и не превратит в лягушку. Это нарушение всех его принципов. И я подошла к кровати Давара и села на нее. На душе было так паршиво. Словно вся она была царапана осколками Марголита. Летевшими с потолка полчаса назад. Зато оставить меня в Марголетовой пещере навеки вечные, вполне в его духе, задумчиво заметил я. Может быть, давара подосвал Баулин? А Равель покачал головой. Да, это на него похоже, вновь разозлилась я. Нужно помешать ему собрать совет. Но драконова ведьма сказала. «Нет, Тиса, будет только хуже. Ты настроишь весь совет против себя». «Что тогда?» — огрызнулась я. «Ждать, пока он, наконец, найдет способ незаметно меня убить?» Аравель подошла и взяла меня за руки. «Я хочу, чтобы ты пошла со мной. Пробраться тайно к святым шурмам? А это возможно, страж меня не пропустит», — проговорила я. Но Аравель была полна решимости, — Я не знаю, как можно ее обмануть, но нужно обязательно сделать это, — сказала она. Я уверена, у тебя получится. Я уже хотела по привычке сказать, что зря она так уверена, но внезапно осознала, что разрушила Морголитову пещеру. Вот что имел в виду Сильверон, когда утверждал, что магия дракона несоизмерима силой обычных магов. Конечно, я смогу заставить стражи меня пропустить. Мне оставалось лишь уверенно кивнуть. Выпустив мои руки, Аравель стала чертить в воздухе руну. Мы перенесемся на верхушку западной башни до полуночи еще полчаса. Успеем что-нибудь придумать.